Пути Веры Пановой пересекались с россыпью писателей. Представительница провинциальной прессы однажды познакомилась с Николаем Погодиным, Александром Фадеевым, театральным критиком Иосифом Юзовским. На ее родине побывали даже Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Наконец, к середине 30-х годов, когда переехала в Ленинград, Вера Федоровна сама начала пробовать силы в художественной литературе, и драматургии. Повесть Евдокия вышла из-под пера писательницы в 1944 году. Итак, Вера Панова. Евдокия. Повесть. Часть третья. Сашенька обожал моряков. Он признавал только те книжки, где были нарисованы корабли. Одно время он цепенел и забывал все на свете при виде речников камского пароходства. Но, узнав от Евдокима, что они не плавают в море, разочаровался в них. Глядя на каму, он убито спрашивал Евдокию, «Зачем она в море не течет?» «Я не знаю, детка», — отвечала Евдокия, — «ты у папы спроси. Стало быть, не ей туда, коль не течет». Когда ему исполнилось семь лет, она затеяла сшить ему к весне новый костюмчик с длинными брюками. Сашенька страстно заинтересовался этой затеей и ласкался и ревел до тех пор, пока она не согласилась сшить в точности по матросскому фасону с настоящим клешем. В день, когда происходила последняя примерка, явилась Анна Шкипидар, Сашина мать, и потребовала 300 рублей. Евдокия возмутилась и выгнала Анну, не дав ни копейки. Через две недели Евдокима и Евдокию вызвали в Народный суд. Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого черта все эти люди ссорятся. Направо и налево от судьи сидели заседатели, плотный мужчина с смешливым лицом и плотная седая женщина в мужской тужурке. На женщину эту у Евдокии было больше всего надежды. Сперва разбиралось дело между мужем и женой, которые разошлись и никак не могли поделить имущество. А всего-то спорного имущества было – письменный стол да швейная машина. «А вы умеете шить на машине?» – спросил судья у мужа болезненно морща лоб. В зале засмеялись, а судья позвонил в колокольчик. Потом без конца разбирали, действительно ли дворник из коммунального дома украл дрова у жильцов. Жильцы выходили по очереди из соседней комнаты и высказывали свое мнение о дворнике, а попутно и о других жильцах. Судья обеими руками держался за голову и все повторял. «Это к делу не относится. Отвечайте на вопросы». Евдокия слушала-слушала, у нее самой голова разболелась. Вдруг жильцы все сразу ушли, топоча ногами, и Евдокия услышала, что слушается дело о незаконном присвоении чужого ребенка чернышовыми, мужем и женой. Евдоким и Евдокия стояли перед судьей. Анна Шкипидар стояла тут же подаль. Она была трезва, повязана красной косынкой. Долго читал секретарь, упоминая статьи закона и слова «незаконное присвоение». Так часто и с таким выражением, что Евдокия совсем упала духом. Вот сейчас кончится чтение, и судья прикажет ей отдать Сашеньку Анне без всяких разговоров. «Как ваша фамилия?» – спросил судья у Анны. «Шкапидар», – ответила та. «Не может быть», – сказал судья страдальческим голосом. «Такой фамилии быть не может! Скипидар!» — сказал он внушительно и обратился к Евдокиму. Евдокия знала, что муж у нее умный и о жизни судит правильно. Если бы еще он верил в Бога и святых угодников, она во всем решительно была бы с ним согласна. И тут на суде он говорил так складно и дельно, что не будь кругом чужих людей, она обняла бы его от всего своего благодарного сердца. Он рассказал, как попал к ним Саша как она, Евдокия, кормила его из рожка и лечила от болезней, и голову ему чесала и не отпускала от себя. Он сказал, что Саша привык называть Евдокию мамой и незачем отрывать ребенка от семьи, где ему хорошо. — А вы что скажете? — спросил судья Евдокию. — Я ребенка не украла, — сказала Евдокия. — Я его на крыльце, на снежку нашла. У меня расписка есть. И она положила на красный стол Анину расписку. Она очень ее берегла и думала, что это важная бумага, доказывающая ее права на Сашу. Но судья, прочитав весь, морщился, как от укуса, и сказал, какая ерунда!, велел Анне рассказать, как ребенок попал к чернышовым. Анна победно поглядела на Евдакию и пошла плести. Через два слова на третье она называла судью ⁇ Дорогой товарищ судья ⁇ Она требовала, чтобы пролетарский суд поддержал ее, трудящуюся женщину против домовладельцев и паразитов. — Хорошо, достаточно, — сказал судья. — У вас вопросы есть? — спросил он заседателей. Мужчина заворочился на стуле, а седая женщина спросила густым добрым голосом. — А где ребенок? Она спросила это, глядя Евдокии в глаза, будто укоряя ее за то, что она не привела Сашу. Румянец ударил в лицо Евдокии, и она с радостью, с любовью посмотрела на старую женщину. — Он тут, — сказала она. — Я его привела, тут, в коридоре бегает. Я позову. Она бросилась к двери, но ее остановили и послали исполнителя, который привел Сашу с Катей. Саша был в новой матроске, в брюках клеш и в шапочке с золотой надписью «Аврора». Судья спросил, как его зовут и хорошо ли ему живется у отца и матери. Саша оробел, но сказал, что он Саша Чернышов и что ему хорошо. Судья сказал, что у него есть другая мать. Саша ответил, «Неправда». Судья спросил, не хочет ли он перейти жить к этой другой матери, и показал ему на Анну. Анна стала всхлипывать и тереть пальцами глаза, а Саша кинулся к Евдокии и вцепился в ее юбку. Тем дело и кончилось. Судья и заседатели ненадолго ушли, потом вернулись, и судья стоя прочитал приговор, что Саша остается у Чернышевых. Евдоким и Евдокия возвращались домой, ведя Сашу за руки. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала, какая она ловкая, что догадалась взять с собой Сашу. А Саша думал, что судья соврал. Не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Саша не мог понять одного, для чего судье понадобилось врать. Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что бы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого. Несколько лет прошло. Расследите учились. Павел после школы уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств. Наталья строила город на Амуре и только раз приезжала в отпуск. Должна была другой раз приехать, но вместо того очутилась в Крыму. Ее туда в санаторий послали на поправку. И долго ее не было дома. Успела за это время и на инженера выучиться, и замуж выйти, и сына родить». И вот приехала, наконец, и сидела в кухне, возмужавшая, пополневшая, с здоровым ребенком на коленях, одетая как дама, инженер. Невозможно было поверить, что это та самая Наталья, что вошла когда-то в эту кухню в материнской кофте. Заморыш, дечок, сирота. «Как же вы жить будете?» – расспрашивала Евдокия. «Он в Комсомольске, а ты здесь». «Да меня сюда, а он пока в Комсомольске. Что же делать?» «Сейчас многие в таком положении, не хватает людей». Евдоким спросил, «Где работать будешь?» «У вас на заводе, папа, у главного конструктора». «А Павел-то наш в художники выходит». «Да, он молочина, талантливый. Наталья держалась суховато, видно, самостоятельная жизнь так ее научила». Когда нежностью вспыхивали глаза, она словно гасила эту вспышку, опуская веки. Евдоким спросил осторожно. «Где ты думаешь поселиться?» «Ведь кто ее знает? Может, ей тут больно просто покажется, захочет жить в доме ИТР?» Наталья обвела взглядом кухню. «А что, у вас очень тесно. Вы скажите прямо, без церемоний». «Мы тебя вполне можем в угловую», — горячо вмешалась Евдокия. «Только Катю к себе возьми, а Саша тут на печке». Наталья прошлась по кухне, заглянула в комнаты. «Пока можно так, но долго так жить трудно. Нас много, каждому нужен уголок, чтобы отдыхать и думать. Давай, папа, построим второй этаж. С материалом сейчас тяжеленько. Достанем, купим какую-нибудь хибарку на снос. А деньги? Я буду зарабатывать, и Николай пришлет». «Давай!» — сказал Евдоким. Ему стало очень приятно, что она хочет жить в родном доме и сделать его больше, выше, просторнее. Выросла дочь стала рядом с ним как ровня, товарищ, помощник в жизненных делах. Новое чувство входило в душу, чувство горделивого покоя. И они построили второй этаж». Но жить там Наталье почти не пришлось. Ее муж, инженер Николай Николаевич Лукьянов, приехал и объявил, что ему надоели бревенчатые избы и палатки, он хочет пожить в цивилизованной квартире с ванной и ходить на работу пешком, а не ездить в поезде. Ему дали комнату в доме ИТР, близко от завода, и он перебрался туда, забрав Наталью и сына. Во втором этаже поселилась Катя со своими розами и геранями. Катя была лакомка, любила танцевать и наряжаться. Она говорила, «Больше всего в жизни я обожаю танго, потом шоколад-золотой ярлык, потом красивые туфли, а потом уже все остальное». Окончив семилетку, она пошла на курсы телефонисток. Ей хотелось поскорее иметь свой заработок. Ее приняли телефонисткой на Кружилиху. Домашнее хозяйство она терпеть не могла, но чтобы облегчить Евдокею, обралась за самую трудную работу. Носила воду, стирала, мыла полы. Все швырком, сердито-сопя и молниеносно. С занималась только цветами. Развела их множество, и все они были такие же свежие и нарядные, как она сама. Красотой она не отличалась. Узкие глаза, нос и рот словно топором вырублены, широкоплечие, приземистая, Но это не мешало ей нравиться, вот ни столичка не мешало. Она была такая живая, так кокетливо одевалась и причесывалась, а в танцах становилась такой легкой и ловкой, что все находили ее очень привлекательной девушкой. Молодые люди приглашали ее в театр, провожали домой, норовили поцеловаться. Она гордилась своим успехом, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее по-настоящему, глубоко и страстно. Как описывается в романах, страдал, стоял на коленях, ревновал, не спал ночами, мечтая о ней. Она подружилась с Настей Нефёдовой, машинисткой завода управления. У Насти была такая же шестимесячная завивка и такие же небрежно кое-как набросанные черты лица, и такая же жажда любви. В обеденный перерыв Катя с Настей, вымыв руки и попудрив носики, под руку в прискочку бежали длинным коридором в столовую, на бегу поверяя друг дружке свои секреты. «Очень хотелось Кате, чтобы её полюбили». Ожидание любви, готовность к любви на ней были как бы написаны, и нашелся человек, который откликнулся на этот пламенный зов. На завод поступил слесарь-ликальщик Дмитрий Колесов. Это был отличный мастер, артист своего дела, несмотря на молодость. Но из-за капризного характера нигде не мог долго ужиться. Считал, что его мало ценят. Перебрал несколько заводов в разных городах и отовсюду уходил со скандалом. Он познакомился с Катей в клубе, танцевал с ней и провожал домой. Прощаясь, задержал ее руку и спросил. «Вы не видите, что я страдаю?» «Нет». Голос у него был глубокий и страстный. Он не отпускал шуточек, не говорил глупых комплиментов. Сразу был виден культурный человек, понимающий, как надо любить. Катя поднялась к себе на второй этаж, будто на крыльях. Он страдает. Может быть, он не спит по ночам? Может быть, сейчас он идет, шатаясь, как пьяный от того, что она засмеялась ему в ответ? Ах, как прекрасно, если он шатается от такой причины! Сама на эту ночь не спала, думала о нем, воображала его глаза, губы, прическу, ворочалась, вздыхала, вставала, подходила к окошку и, как предписывается в романах, прижималась горячим лбом к холодному стеклу. В романах всегда в различных чрезвычайных случаях прижимаются лбом к стеклу. И обязательно стекло бывает холодное, а лоб горячий. Дивная ночь, начало любви. Дмитрий Колесов. Божественное имя. Чистая музыка. Только вслушайтесь. Дмитрий Колесов. Дмитрий Колесов был форменный Ромео и форменный Отелло. И кто хотите, он стоял на коленях, он терзал Катю ревностью. В выходные дни он увозил ее за город, прочь от шумного света». Что это было за счастье? Ни в одном романе не описано ничего подобного, и то, что оно было тайной для всех, так думала Катя, и то, что Митя капризничало, требовал, чтобы она ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела, еще больше околдовывала и приковывало Катю. Только раз, вдруг отрезвевшая среди поцелуев, она спросила, стыдясь своего вопроса, который казался неуместным и грубым, разрушающим неземное очарование. «Митя, мы поженимся?» «Да, да», — ответил он, — «но подождем еще немного, хорошо? Так ведь лучше, правда?» «Лучше», — прошептала Катя. Это был хороший, удачный год. Цех, где работал Евдоким, занял на заводе первое место. Рабочих премировали богатыми премиями, и Евдоким получил золотые именные часы. Евдокия была с ним во Дворце культуры на торжественном вечере. Сидела праздничная и солидная в новом шерстяном платье с брошкой, и Катя надушила ее своими духами. А Евдоким был в президиуме, и Евдокия не могла налюбоваться на дорогого своего мужа, которого все уважают и хвалят. Наталья родила здоровую девочку, назвали Еленой. Беременности роды не помешали Наталье работать. Ее назначили в комиссию, которая разрабатывала какой-то важный проект, и даже по ночам ей звонили по телефону. Сашенька, главный человек в Евдокином сердце, был хороший мальчик. Озорной, правда, но не сквернослов, не хулиган. Играл в волейбол и все читал книжки про морские путешествия. В конце мая приехал Павел. Павел Петрович Чернышев, художник. Он привез свою жену Клавдию, очень молодое, очень хрупкое создание с желтыми волосами и красными ногтями, в платьях невиданных цветов и фасонов. Мыслимо ли носить такие высокие каблуки? Да еще мало ей было каблуков, она все время приподнималась на носках, вытягивалась, словно силилась, совсем отделиться от пола и взлететь. Две минуты подряд не могла пробыть в одном положении, все меняло позы. Стол был накрыт парадной скатертью, пили за молодых». Павел краснел и глаз не сводил с жены, и было ясно, что он пойдет за ней, куда бы она его ни поманила. — Вы все очень ей понравились, — сказал он потом, — и ты, Катя, тоже. — И она мне нравится, — сказала Катя. — Она безумно интересная, Паша. — А тебе, мама? — спросил Павел. «Хороша, ничего не скажешь», — ответила Евдокия. «Одно мне немножко не понравилось, что она при всех достала помадку и губы накрасила». «Ну что ты, сколько женщин красят губы!» «Так не при всех же. И зачем курить? Вредно для здоровья и смотреть неприятно». «Она красиво курит», — вступилась Катя, — «мечтательно». «Я написал ее портрет с папиросой», — сказал Павел, — «лицо сквозь дымку». Что ж тут красивого? Молоденькая, а дымит, как паровоз». Павел засмеялся и поцеловал Евдокию в волосы. «Мама, милая, все замечательно». Павел приехал на долгое время писать картину, которую ему заказали для музея. Они с Клавдией поместились наверху в большой комнате, а Катя перешла в маленькую. С раннего утра Павел ходил на каму и там писал, установив мольберт на берегу. Он носил синий берет, чтобы волосы не трепались на ветру и не мешали работать. Евдокия приносила ему завтрак. Почему-то ей было его жалко, что он какой-то не такой, как все, ходит в женском головном уборе, люди работают на заводах и в конторах, а он сидит один на бережку и рисует. Нарисовавшись, он шел встречать Клавдию с работы. Она поступила в горторг, управляющий делами. По вечерам Павел и Клавдия ходили куда-нибудь или у себя принимали своих знакомых. Клавдия укощала гостей наверху, вниз не приводила. вдоки ее-то обижала. Она думала, что неизвестно, как там Клавдия управляет делами, а уж Павлом управляет шибко хорошо. Он без нее ни чихнет, ни кашленет. Катя работала в вечерней смене. Был партийный день, коммунисты ушли на собрание, звонков было мало. Катя сидела и вспоминала, что говорил ей на последнем свидании Митя, и какое у него было при этом выражение лица. Вдруг в окошечко из коридора просунулась голова Насти Федовой. — Катя, — сказала Настя, Ой, Катечка! Катя сразу поняла, что случилось что-то ужасное. — Что? — быстро спросила она, бледнее. Настя оглянулась, кто-то шел по коридору и бухнула сразу. «К Мите Колесову приехала жена!» Зазвонили из диспетчерской, Катя сказала мертвыми губами. «Дежурная?» Спрашивали главного инженера. Катя не ответила и не соединила, сидела без движения, глядя на щит с рядами блестящих дырочек. «Ей уже все доложили», — шептала Настя боязливо, глядя на Катю. «Она пошла к тебе». «Ах так!» Катя распрямила плечи и твердой рукой соединила диспетчерскую с библиотекой. «Битва так битва. Она будет сражаться за свою любовь всеми средствами, какие у нее есть. Митя обманул ее? Подумаешь? Обманул, потому что любил. Кому какое дело? Хорош он или плох, она его никому не отдаст. Плевать ей на всех!» Шаги по коридору приближались. Кто-то шел тяжелой походкой, медленно, с остановками. Читает надписи на дверях, ищет. Катя встала и вышла в коридор навстречу сражению. Большие голые лампы освещали пустой коридорный туннель. Из гулкого туннеля подходила женская фигура. Высокое, простенькое, маленькое, безбровое лицо. «Это жена Мити?» Узел русых волос развалился, старый желтый полушалок спущен на плечи, и никакого изящества. «Она беременна, несчастная». Яркая стена, белая и коричневая, закачалась в Катиных глазах. Женщина подошла, скользнула взглядом по дверной дощечке и остановилась. Левую руку с горстью подсолнечных семян она держала под грудью, правой брала семена и бросала в рот. Серая скорлупка прилипла к ее подбородку. Без ненависти, с тихим отчаянием она посмотрела на Катю. Признала. По каким-то ей самой неясным приметам признала. — Беременна, как факт, — тупо подумала Катя. Она не знала, что сейчас скажет, только знала, что будет врать, потому что надо врать. Ей рожать совсем уже скоро, ребеночек будет, без отца будет ребеночек. А она простота отпетая. С кем сражаться? Как тут сражаться? — Что вам? — спросила она. Женщина ответила негромко. — Смотрю. — Дело есть, что ли? — Смотрю, Митина жена задохнулась от волнения. Какие бывают разлучницы! Катя засмеялась. Разлучницы? Я, что ли, разлучница? С кем же это я вас разлучила? С мужем моим, Дмитрием Ивановичем Колесовым. Ты меня разлучила. Ты кто такая? Как твоя фамилия? Моя фамилия Колесова. Я с ним пять лет регистрированная, по-честному прожила. А ты кто? «Жила пять лет, живи шестой, мне не горе. Нужен мне твой Дмитрий Иванович. Никогда не был нужен и вперед не польщусь». «И откуда ты взялась?» — вдохновенно продолжала Катя. «Налетела, привязалась со сплетней какой-то». Колесова возмутилась. «Сплетней? Ой, девка, от людей не скроешься. Люди спасибо им все рассказали. Под ручку с ним гуляла». «Мало ли с кем я гуляю под ручку. До моей ручки охотников много». Ложь душила Катю, но надо было доврать до конца. «Нехорошо, дорогая, поверила сплетни и пришла меня срамить. Я замуж собираюсь, а ты меня славить хочешь неведомо за что. Не веришь? Так вот же, сегодня не подойдет ко мне твой Дмитрий Иванович. На пушечный выстрел не подойдет. Можешь у людей своих проверять? Не посмотрю на него и здравствуйте ему не скажу. Бери его себе», — сказала Катя и ушла в телефонную. «Врешь» растерянно сказала Колесова, стоя у запертой двери. Катя выглянула из окошечка. «Ты еще здесь? Иди! Все сказано, не о чем говорить больше!» «Ты обманываешь!» — нерешительно сказала Колесова. «Да не мешай мне тут!» — воскликнула Катя. «Работа не ждет, пока я тебе отбожусь! Иди, иди, живи с мужем регистрированная, роди ребеночка без страха!» «Не обижайся на меня», — попросила Колесова и заплакала. «Я не обижаюсь», — сказала Катя. «Не реви. Тихая ты. Другой раз слышишь, не так воевать-то надо за свое счастье». «А как?» — простодушно спросила Колесова, уже доверчиво глядя на Катю. «Не знаю», — отвечала Катя. «Мне не доводилось. Только не так». Она заметила, что диспетчерская до сих пор соединена с библиотекой и разъединила их. Завтра она получит выговор. Может быть, ее даже уволят с работы. Все равно. Колесова ушла, Катя прислонилась головой к щиту с дырочками и словно уснула. — Катечка, — сказала Настя, — ты же это не серьезно, что на пушечный выстрел? — У нее будет ребенок, — сказала Катя. — Ты видела? Как ты можешь, сказала Настя. Иди отсюда, прошептала Катя, повернув к ней, сунувшееся серое не свое лицо. Не трогай меня, дуры мои. Ох, дуры. Она не вполне сдержала обещание данное Колесовой, и недели не прошло, как Митя подошел к ее окошечку, и она не прогнала Митью и разговаривала с ним, только не здравствуй, сказали они друг другу. Опрощай. Встреча с Колесовой была в июне 1941 года. За несколько дней до 22-го числа, когда началась война, Митю мобилизовали сразу. Подошел он к Катиному окошечку в плохонькой одеже. Идя в военкомат, надевали, что они есть постарее, хорошие костюмы оставляли дома в плохонькой одеже, с противогазной сумкой через плечо, враз повзрослевший, будто впервые задумавшийся о вещах, которые прежде не приходили ему в голову. И Павел получил повестку. Стараясь быть веселым, он сказал Евдокии, «Ну, мама, пошли воевать». Клавдия, придя с работы, застала в доме сборы. Павел разбирал свои рисунки. Евдокия месила тесто, Катя стирала Павлу белье. Клавдия ахнула, побледнела, возмутилась. — Ты же художник! Я не понимаю, ты должен хлопотать. Просто нелепо, чтобы талантливый человек шел под пушки. Очень тихо Павел сказал. — Подумай, что говоришь, Клаша. Клавдия заплакала, бросилась ему на шею. «Не сердись, я тебя люблю. Неужели это конец нашему счастью?» «Не знаю», — сказал он. «Но пока я буду жить, я буду любить тебя. Помни». «Ничего не конец», — сказала Катя от корыта. Распрямившись, она откинула мокрой рукой упавшие на лоб волосы, вымытые ромашкой с завивкой «Перманент». «Ничего не конец? Распустили, нюни!» Она схватила корыто и грубо сказала, «Убирайтесь, не то ноги оболью, крутитесь тут!» и выплеснула помои в ведро, обрызгав весь пол. «Ну чего ты? Чего?» — сказала Евдокия, когда Павел и Клавдия ушли наверх. «Брат на фронт уезжает, а ты грубишь». «Подумаешь? разнежничались, ответила Катя. «Я сама еду на фронт. Не говори мне ничего!» — крикнула она. «Вот уеду и вернусь, посмотришь. Обязательно вернусь!» Фу, верченная! сказала Евдокия с негодованием. «Ты не знаешь, как и ружье-то держать. Во-первых, мама, знаю, только оно называется не ружье, а винтовка». А кроме того, — сказал четырнадцатилетний Саша, находившийся тут же и напряженно слушавши, «Кате самое правильное — идти по своей части, связисткой». «Ты знаешь, что есть самое правильное?» — сказал Евдокия. «Это же Бог знает, что, чтобы девушка на войну шла!» Катя молчала, только вода плескалась в корыте. «Отец знает?» — спросила Евдокия. Он уже знал. Ему на заводе сказали, что Катя подала заявление о своем желании отправиться в действующую армию. Евдоким только кивнул, говорить было нечего. Зато другие говорили о Кате, и некоторые спрашивали — «А как же насчет танго и туфель?» «А это для мирного времечка», — отвечала Катя. «Отвоюемся, опять надену мои туфельки чудненькие и пойду танцевать». Прощание с Павлом вышло печальным, хотя все крепились. В старом костюме с рюкзаком за плечами Павел уже не был похож на художника, человека, отмеченного особым даром и особой долей. Самый обыкновенный был призывник, как все молодые люди». Клавдия в своей модной шляпе из прозрачной соломы стояла рядом с ним. Она одна, по его желанию, шла проводить его до призывного пункта, остальные прощались дома. Пришла и Наталья с мужем, присели на дорогу. Павел поцеловался со всеми и сказал. — Мама, родная, никогда... Он не договорил, взял Евдокию за обе руки и, низко слонившись, одну за другой поцеловал эти крепкие, ласковые руки. Потом вышел, неловко задев плечом за притолоку, а Катя зарыдала и бросилась за ним. Вся семья стояла у калитки и смотрела, как он шел по улице, удаляясь от дома. Клавдия шла с ним и держала его за руку, но он уже чем-то был отделен от нее, как от них всех. Потом и Натальин муж уехал. А там и Катя. Опустел Чернышовский дом. Евдокия не знала географии и никогда не предполагала, что в СССР так много городов. Есть Урал, а на Урале их не город. Еще Челябинск, Пермь, Свердловск и разные не столь большие поселения, вроде Курьи, где Евдокия в былые времена покупала сено для коровы. Еще есть Новосибирск, Киров, бывшая Вятка, Горький и очень далеко Москва и Ленинград. И вдруг оказалось, что городов у нас великое множество, и немцы их забирали и забирали. Как же так? Где же Мостанов к окаянным? Она не любительница была хныкать и держалась спокойно, как раньше, но сердце ныло, не переставая. Дети, дети, Паша, Катя, молодые, милые... Сашенька подрастет и тоже уйдет воевать. Он и теперь уже ждет, не дождется своего дня. Сашенька, главная боль, главная утеха в жизни. Ворочая чугуны в печи, Евдокия шептала псалом царя Давида, не убоившись от страха ночного, от стрелы, летящего во дни, от вещи во тьме приходящие, от нападения и беса полуденного. На аспида и Василиска наступишь и льва и змия. Но аспиды все катились докатились вперед. Они забрали Украину, обложили Ленинград, стояли уже под Москвой. Из Ленинграда, Москвы и Киева понаехали эвакуированные. Они жили во всех домах. У Евдокии комнату наверху забрали под приезжих ленинградцев, профессора, его жену и двух жененных сестер. Профессора седого и деликатного Евдокия жалела. Тихо и косолапо спускался он сверху в своих валенках, которые не умел носить, и, стараясь не шуметь и не брызгать, умывался в сенях под висячим рукомойником. А с бабами, профессоршей и ее сестрами, Евдокия с первых же дней вела негромкую, но ожесточенную войну за чистоту. Они хвастались, какие у них в Ленинграде были квартиры, и какая мебель, и как они ходили по музеям и театрам. А теперь жалобились, приходится жить в невыносимых условиях. Ни одна из них не была приучена к простому обиходу, к домашней работе. Ни одна не умела варить в русской печи. Евдокия, скрипя сердце, помогала им стряпать и убирала за ними. Грязи и беспорядка она не могла перенести». Она убирала, и они же на нее обижались и ставили ей на вид, какая она некультурная и какой у нее плохой неблагоустроенный дом. Евдокия считала недостойным с ними связываться, да и не переговорить бы ей троих таких тараторок. Но она их терпеть не могла, одного профессора уважала и старалась ему услужить. Как неудивительно, вражда с тремя жиличками смягчала вдокиину горесть и помогала пережить тяжкое время. А Шестеркин опять запил. Как-то явился пьяный, плакал, буянил, грозил Евдокии, что скоро немцы на ее дом станут бомбы кидать. И, показывая, какие тут будут опустошения, разбил два цветочных горшка. Евдокия разгневалась и вытолкала его вон. Он кричал, «Дура набитая! Ты считаешь, я пьяница! Я от унижения пью от скорби! Дура!» Зима в тот год грянула рано. И была лютая, грозная. Неистовые метели неслись над черными лесами, Над суровым городом, Над денной и ночно дымящими трубами кружилихи. К тучам взвивались метели, От морозов и несчастья костенела душа. Когда ушел пьяный шестеркин, Евдокия села на ларь, Стеная, без слез и ломая руки. Не о детях было в ту пору ее горя. Она, как и Шестеркин, исходила скорбью о чем-то таком огромном, чего даже не могла уразуметь хорошенько. «Проклятые!» — шептала она. Такой застал ее Евдоким, обнял ее, бережно погладил по спине. «Ну чего, Дуня? Ну не надо! Переживем, Дуня!» Он был мастером кузнечного цеха, и работы ему хватало. Не каждую неделю домой удавалось выбраться. И как депутат он занимался эвакуированными их устройством, болезнями, претензиями. Он не уставал, вернее сказать, не чувствовал усталости. Некогда было. Но иногда ему изменяло его рассудительное отношение к жизни. Он начинал раздражаться по пустякам и покрикивать на людей. «Спокойно, спокойно», — говорил он себе, — Это ведь только начало, впереди еще много чего будет. Побереги нервы, давай. И опять срывался. Чаще всего его сердили эвакуированные, которые все на что-то жаловались и чего-то просили. Он раздражался и повышал голос, а потом ему становилось стыдно, вспоминал, что эти люди оставили свои жилища, друзей и многие семью, что вот у этого человека, на которого он сейчас кричал, дети, жена и мать за тысячи километров отсюда, в осажденном городе, может, умерли от голода и холода, может, их изувечила бомба, «А он-то человек, стоит у станка и работает!» И Евдоким говорил отчаянным голосом. «Ну, не обижайся! Ладно, поговорю с директором, поищем тебе новое жилье!» Встречаясь иногда на заводе с Натальей, он наскоро перебрасывался с ней парой слов. Что пишет Николай, как дети? Однажды заметил, что она исхудала и пожелтела, пригляделся, а у нее на виске седые волосы. Ивдоким спросил, «Ты чего такая?» Она нахмурилась, «Такая, как все, что мужик пишет. Ничего особенного, жив. Ты детей к нам приводи, пусть у нас живут». «Хорошее дело! Нарожала, до да матери спихну». «А ты давай не разговаривай!» — закричал он, уже убегая. «Давай приводи, сказано тебе». День и ночь, дымили трубы, кружилихи. Шли на запад сквозь пургу и шелоны с танками и орудиями. Однажды Евдоким, придя домой, сказал Евдокии: "Ну, Дуня, немцев отогнали от Москвы". Идут дни, идут годы. Враг отбит, полчища спедов откатились на запад. Где-то у самых границ фашистской Германии сражаются теперь Павел и Екатерина Чернышовы. Радио передает, что не вечер, приказы о победах. Люди ходят повеселевшие и подобревшие. Сашенька дождался своего часа, записался добровольцем, но не добился, чтобы послали на фронт. И на корабль не попал, а держат его к великому облегчению Евдокии в тылу в сухопутном училище». Наталью назначили помощником главного конструктора. Детей, Володю и Лену, она давно перевела на улицу Кирова, к Евдокии, а сама живет на заводе, ночует в дежурке, завтрак и обед ей приносят в конструкторскую. Она стала как будто еще выше, в ее голосе и осанке выражение властности. Сбываются ее мечты, ей кажется, что вся ее жизнь здесь, что дети ей помеха, напрасно она их родила». Но вот дети заболели корью, и Наталья с трудом сосредоточивается на работе и не дождется вечера, когда можно съездить к ним, своей рукой дать лекарства, поставить градусник, приласкать. И равнодушная к еде, презирающая разговоры о пайках и карточках, она приходит в восторг от того, что в заводскую лавку привезли варенье, настоящее сахарное варенье, вишневое. Она несет полную банку и улыбается, предвкушая, как обрадуются дети, как Лена завизжит, а Володя крикнет «Бабушка, где моя ложка?». Дни идут. В газете в списке награжденных орденами напечатано имя Чернышева Павла Петровича. Евдоким и Евдокия только собирались написать поздравления а отпало письмо из госпиталя. Ничего, мол, серьезного, рано пустячная, Потерял немного крови, но ему сделали переливание, и он уже поправляется. Хорошо, коль правда. Он просит не беспокоиться, только писать почаще. Что-то от Клаши редко приходят письма. Тут Клавдия отводит глаза, а Евдокия вздыхает потихоньку. Уже два раза приходил тут какой-то в модном пальто с черными усиками. Ничего прилично вежливый, встретив Евдокию в сенях, посторонился и поднял шляпу. Но Евдокия готова побожиться, что брови у него подбритые, как у женщины, и не понравился он ей. Ха, бог с ним! Она спросила Клавдию, «По делу приходил?» «По делу», — так же коротко ответила Клавдия, и весь день они не разговаривали, дулись друг на друга. После этого красавец с подбритыми бровями больше не показывался. Зато Клавдия совсем перестала бывать дома по вечерам. И еще большая неприятность. Евдокия не доглядела, и Катину меховую горжетку побила моль. Катя думала сделать из этой горжетки воротничок и муфту, а моль проела три плешины на самых видных местах. И Евдокия ума не могла приложить, как написать Кате об этом несчастье. Москвичи, ленинградцы, киевляне разъехались по своим местам, и профессор со своими тараторками уехал осенью 44-го года. Все четверо горячо благодарили Евдокию за гостеприимство. Да, подумайте, эти вздорные старухи тоже благодарили ее со слезами на глазах и целовались, счастливые, что возвращаются домой». Евдокия собирала их дорогу и связала на память профессору шерстяные носки. Клавдия пришла из театра, встала коленями на стул, прилегла на стол головой и грудью и томно сказала. «Ну вот, я уезжаю». «В командировку, что ли?» — спросил Евдоким. Клавдия поднялась, вся вытянулась. «Вот сейчас отделится от пола и полетит». Достала портсигар, скрутила папироску. «Нет, совсем. Дайте огонька, Евдоким Николаевич». Держа перед ней зажигалку, Евдоким переспросил. «Как совсем?» Евдокия замерла с полотенцем и тарелкой в руках. главдя изо всех сил затянулась с дымом. «Так? Приходится?» И заплакала. «Как будто я виновата. Разве прикажешь чувству? Я хочу счастья. Это не жизнь. Молодость уходит». Евдоким тихо сказал, «Ну, хорошо. Ну, допустим, увлеклась. Но ты же хоть возьми во внимание, что Паша еще в госпитале». «Вы меня сами вчера уверяли, что с ним ничего опасного, что он там в госпитале здоровее, чем многие здесь в тылу». «Все-таки не так же просто. Нынче с одним счастье, завтра с другим, и сразу, нате вам, уезжаю». «Он несчастный!» — всхлипывала Клавдия. «Он из Литвы, у него фашисты всех убили!» «Зачем торопиться уезжать?» — уговаривал Евдоким. «Обожди несколько месяцев, вернется Паша, теперь уж недолго. Обсудите между собой, может, Паша тебе покажется лучше!» Клавдия зарыдала и захохотала все сразу. Какой вы чудак, Евдоким Николаевич! Что же тут обсуждать? Старая любовь умерла, он уезжает на родину, я еду с ним. Ты послушай, Глаша. Но тут Клавдия взвизгнула. В конце концов, я ему жена. Евдоким встал и ушел в спальню. Евдокия сказала. А чем он брови бреет? Несчастный, а брови бреет. «Замолчите!» — еще пронзительнее взвизгнула Клавдия. «Что вы понимаете?» И убежала наверх, дробно стуча каблуками по лестнице. Евдокия подумала, сняла передник, обтерла руки, стала натягивать пальто. Вошел Евдоким. «Куда ты, Дуня?» «К Наталье. На завод». «Зачем?» «Может, она ее уговорит». «Сиди дома», — сказал Евдоким. «Наталья об такое дело мараться не станет». И прибавил, помолчав, сама слыхала, жена она ему этому. Евдокея вздохнула и стала снимать пальто. В молчании прошел час. Евдокия сказала: Я ее позову. Зачем? Она не мужинала ничего. Зови, грустно сказал Евдоким. Евдокеев зашла наверх, отворила дверь. Клавдия лежала на кровати, одетая, читала книгу. Клаша, сказала Евдокея, «Поужинай, иди!» Клавдия опустила книгу и посмотрела на нее заплаканными глазами. «Мама», — сказала она, — «мне правда ужасно тяжело, что так получилось. Ах, бедный Паша, бедный! Но я ничего не могу поделать», — сказала она с восторгом, закрыв книгой лицо. «Я люблю!» В старой жестяной коробке от Монпасье хранятся письма Павла, Кати и Саши. Каждая из этих писем Евдоким и Евдокия знают наизусть. Вот письмо Саши. Милые мама и папа, пишу вам в чудовищном настроении и может ли быть веселым человек, у которого все висит на волоске по той дурацкой причине, что он на год или на два опоздал родиться. Ведь война идет к концу, а нас продолжают держать в училище. И нам угрожает, что мы не примем участие в военных действиях, а будут нас водить на занятия и в столовую, так что даже к шапочному разбору не попадем. Так пессимистически выразился один мой товарищ, с которым мы написали заявление, требуя, чтобы нас пустили на линию огня, мотивируя, что мы шли добровольцами не для того, чтобы нас держали в тылу, но эти заявления ни к какому результату не привели». Так что мы написали также в ЦК в ЛКСМ. Надеемся, там отнесутся более чутко. О результатах вам сообщу. Любящий сын Александр Чернышов. Письмо Кати. «Милые мама и папа, До чего меня расстроило ваше письмо? До чего жаль Пашу? Что касается Клавдии, то скатертью дорога. Больно ненадолго хватило ее любви. Черт с ней! Я бы на месте Паши не стала плакать». Но он будет безумно страдать, я знаю. Он ее любит глубоко и страстно. Папа и мама, вы мне обязательно пишите, как он реагирует. Мамочка, отнеси Нине ни Калистрата в ни мое белое платье, что разорвалось на спине. Пусть она мне из него сделает блузку, костюму, понимаешь? Желательно помоднее, только я не знаю, как теперь носят. Гоним фашистов в хвост и в гриву. Да вы по сводкам знаете. Мамочка, попроси Нину Калистратовну, чтобы не очень копалась. Целую вас крепко-крепко. Папа, мама, Наташа, Володя и Леночка. Клайнитесь всем знакомым девочкам. Пишите как можно чаще и подробнее. Ваша Катя. Уверена, что вы ей ничего не сказали. Напрасно. Уж я бы ей отпела. Я бы ей все сказала, что думая о ней. Письмо Павла. Мои дорогие... Спасибо за сердечные письма. Я уже совершенно здоров и возвращаюсь в строй. Пришлю новый адрес. Самочувствие у меня хорошее. Не беспокойтесь обо мне. Горячо вас целую, Павел. И о Клавдии ничего, будто не было ее». Вечером в субботу приходит с завода Наталья, нахмуренная, с сжатыми губами. Она приносит воду на коромысли, топит баню, купает детей, все быстро, молча. Потом сама купается и выходит повеселевшая, румяная, в красивом халате, целует детей и говорит, Все усталость себя смыла. Дети сидят на лежанке и болтают босыми ногами. Наталья укладывает их и по узкой лестнице с крутыми ступеньками поднимается в комнату Павла. С тех пор, как уехала Клавдия, там никто не живет, на стенах висят рисунки, на одном пейзаже надписано мелко «Клаше любимой в вечно памятный день, 18 марта 1940 -го года». Кроме этой надписи, ничто здесь не напоминает о Клавдии. Она забрала все до нитки, только этот пейзажик, даренный с посвящением, почему-то некуда было сунуть. Наталья зажигает настольную лампу и садится писать письма мужу и брату Павлу. После отъезда Клавдии она пишет Павлу каждую субботу. Ни слова о Клавдии, ни слова об усталости, о том, как трудно написать о детях, об отце с матерью, о работе, о том, что скоро конец войне, разлукам, несчастьям. Воскресным утром Евдокия идет на рынок. Там толкотня, продают свиную тушенку и колбасу в жестянках, Молочницы и торговцы с зазывают покупателей, Певцы поют о громах победы, о верности жен и героизме мужей, Гадатели предсказывают будущее. Евдокия не прочь бы погадать и на картах, и на бабах, И в таинственных книгах, по которым предсказывают плутоватые слепцы. Но ей совестно. Увидят знакомые, подумают. А жена Евдокима Николаевича, Натальина мать, совсем не культурная баба. Темнота. Неприятно будет и Евдокиму, и Наталье. Евдокия, отвернувшись, проходит мимо женщин, теснящихся возле гадателей. Может, наверное, даже. Среди этих женщин есть знакомые. Им тоже неловко будет, если она их увидит за этим занятием. Евдокия возвращается домой, печь уже вытоплена, и они садятся завтракать в пятером, Евдоким с Евдокией, Наталья и дети. Не по-воскресному просторно за большим столом, пусто в Чернышевском доме. Но белы, как снег занавески, пышно цветут Катины цветы, в полном порядке все, словно только что вышли молодые хозяева и сейчас войдут опять. В чистой рубахе сидит, отдыхая на всегдашнем своем месте Евдоким. С прежней степенной повадкой движется между печью и столом Евдокия. Как прежде, чуть-чуть лукаво смотрят ее светлые глаза в легких морщинках, чуть-чуть улыбаются полные губы, но новым светом светлый этот взгляд и эта улыбка, светом материнской любви и материнского терпения». Прямая, красивая, с первыми ниточками с седины и в гладко причесанных волосах, сидит Наталья, присматривая за детьми, чтобы не вертелись, не вскакивали, чтобы правильно держали ложку. «Уж ты их, муж, троишь, как солдат!» — говорила Евдокия. «Когда же ребятам и повольничать, как не в эти годы?» «Они и есть солдаты!» — отвечает Наталья. «Мы все сейчас солдаты!» Володя поджимает ноги под стул и делает суровое лицо. А ты не помнишь, Дуня, спрашивает Евдоким, от какого числа последнее Катино письмо? От шестнадцатого или от 17-го? Евдоким знает, что письмо от 16-го, но он спорит с женой, чтобы, придравшись к случаю, достать письмо из жестяной коробки и в десятый раз прочитать его вслух. И, неподвижно глядя куда-то далеко-далеко, в дальние поля, куда ушла дочь, будет слушать чтение Евдокия. Ласково задумается о сестре строгой Наталье и затихнет мальчик Володя с горящими глазами, представляя себе танки, битвы и загадочную тетю Катю. Что-то она делает сейчас. «Почтальон!» — кричит Лена, глядя в окно. «О, Господи, спаси!» — говорит Евдокия, и все спешат в сени. Девушка-почтальон, низенькая, толстенькая и рябая, роется в сумке и достает два письма. «От Кати и Николая!» — говорит Евдоким. «От папы и тети Кати!» — радостно испуганно кричат Володя и Лена. «Зайди!» — говорит Евдокия-почтальону. «Зайди, поешь горячего! Ишь, отсырела вся!» «Некогда мне!» — отвечает почтальон. И идет дальше скорыми шагами в своих грубых мужских ботинках зашнурованных веревочкой. Идет во всякую погоду по улице Кирова девушка-почтальон с полной сумкой фронтовых писем и стучится в окна, как судьба. Дорогие друзья, вот и закончилась повесть Евдокия. Конечно, фильм очень сильно отличается от повести. В фильме как-то более сжато больше показана война, а здесь, мне кажется, как-то всё более приближено к жизни, к тому, как вот люди жили. Мне кажется, как-то картина более реальная. Ну, это моё личное мнение. А вас прошу, пожалуйста... Делитесь вашим мнением, пишите ваши впечатления в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и будем читать вместе.